Глава 5 Открытый космос. Торговая станция конфедерации Шлозвинг. Планета суровая. У меня был в запасе целый час, и я решил привести в исполнение следующий пункт операции возмездия. Для себя я назвал его «Устрашение». Мне самому было немного не по себе. Уничтожить одного из способников атаки на нас, продажного генерала Макдака Фишерака, было нетрудно. Но вот показать его смерть по всем новостным каналам...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 Совет сектора собрался на экстренное закрытое совещание. «Господа, мы столкнулись со страшной угрозой», – начал тревожно председатель совета. «Я пригласил на заседание представителя пограничных сил, представителей службы безопасности и военной контрразведки. Станция бурлит, случай вопиющий, такого жестокого и наглого убийства еще не было за всю историю существования станции. Нам брошен вызов, господа», – председатель оглядел членов совета».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 «Это гнусная инсинуации, господин Марданхай. Мы честно выполняем свой долг и должны разобраться в том, что произошло. Корабли СНГ были пойманы с поличным при нападении на сухогруз». Второй советник, не отвечая на выпад, посмотрел в сторону контрразведчика. вы тоже считаете, что сухогруз «Аврус» — не боевой корабль?» «У меня нет оснований предполагать другое», — туманно ответил тот. Он сидел с непроницаемым лицом, не вступая в премии, но внимательно слушая всех. «Работнички!» – недовольно проговорил Марданхай. «За что вам только деньги платят?» «Что вы этим хотите сказать?» – контрразведчик с вызовом посмотрел на советника. «Только то, что у меня есть основания полагать, что Аврос – авианесущий крейсер. Плохо замаскированный под гражданское судно, и просто невозможно, чтобы вы, военные, не заметили этого. Полагаю, надо было сильно постараться, чтобы не заметить». Полюбуйтесь, что я получил сегодня. Он развернул голоэкран над своим местом. На нем был величественный корабль, застывший в космосе. На экране появился текст. Обратите внимание на альфа-узлы гравитационного привода. Это военный образец. Затем картинка сменилась, и стали видны ряды боевых кораблей. Это трюм сухогруза, — гласил текст внизу экрана. Здесь 28 истребителей и 5 десантно-штурмовых ботов.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 Все присутствующие посмотрели на представителя службы безопасности. Тот замялся и неохотно сказал. «Нам данное распоряжение не препятствовать деятельности этого корабля». Председатель подался вперед. «От кого поступили распоряжения?» «Из военной контрразведки». Представитель службы безопасности отвел глаза и уставился в потолок. В полной тишине раздался голос второго советника. Теперь хотя бы понятно, кто будет следующей жертвой. Кто-то выдохнул с облегчением, кто-то вздохнул и затаил дыхание. «Господа, мне срочно нужно вас покинуть». Контрразведчик поднялся и стремительно вышел из зала заседаний. «А вот интересно, почему никто не говорит о старике, который зачитал приговор?» – раздался голос председателя. «Его нашли?» Но его вопрос остался без ответа. Зажглись голоэкраны советников. «Мы прерываем передачу для сообщения экстренных новостей». У диктора на лбу выступила испарина. «Только что убит еще один высокопоставленный военный. Это господин Хиччпок, начальник контрразведывательной службы сектора. Ответственности за его смерть взял на себя фронт борьбы с коррупцией». В зале установилась тишина. А затем члены совета вскочили и бросились на выход, но не добежав до двери остановились, Словно напоролись на стену. В проеме стоял и по-доброму улыбался старик. «Ну куда же вы, господа?» У меня было время, я решил заглянуть в зал совета, где заседали господа-советники. Во мне проснулись предприимчивые предки, объединившись, толкали меня собрать дань с господ и раздать ярлыки на книжение «Давай, внучек, куй железо, пока горячо. Такая халява валит, что грех не постричь жулье».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 «Здесь номер счета, куда те, кто хочет продолжать работать на благо сектора, должны добровольно перевести по два миллиона кредитов. Это фонд борцов за справедливость, и средства с него будут тратиться на поддержку законности и порядка в секторе». Оглядел застывших с испуганными лицами, чинуш и в гробовой тишине вышел из зала. После ухода страшного старика зал взорвался возмущенными воплями. «Это произвол, безобразие! Охрана! Где охрана?» Первым к двери устремился третий советник, но не добежал до нее двух шагов. У всех на виду, из воздуха возник разряд молнии и ударил по бегущему человеку. Советник покачнулся и упал. В зале снова воцарилась тишина. А затем председатель осторожно приблизился к флешке и потянулся к ней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 атаковал наших собратьев на планете Суровое, и мы не можем не помочь им. Девиз нашей страны «Своих не бросаем». У меня есть корабли, но нет пилотов. Все, кто хочет полететь и поучаствовать в битве, выходи и становись рядом со мной». Подданные, ошарашенные моим предложением молчали. Я заметил Брана, стоявшего среди людей, и добавил «В бой вас поведет первый граф княжества Бран Швырник Проворный» бранда этого рассеянно слушавший меня, вытаращился как краб, увидевший сваренного собрата. Оттолкнув его плечом, первой вышла радана и встала рядом со мной. Она кинула взглядом собравшихся и слегка скривила губы. Следом за ней вышел Крист, мой программист. «Я всю жизнь боялся», — начал он говорить, путанно и запинаясь. «Боялся брать кредит, боялся налогового чиновника, боялся бандитов БАДа. Вот...» Я устал бояться. Вот, княжество дало мне надежду почувствовать себя человеком. Я буду пилотом, ваша милость. А вы, кого спасли из рабства, так и уйдете по своим делам? Бран с мученическим выражением на лице вышел и осторожно пристроился рядом со мной. Затем вышел Карл и его люди. Через несколько долгих секунд потек тонкий ручеек и половина пришедших, в основном, молодежь оказалась рядом со мной. Не выказывая презрения и укоризны, я оглядел оставшихся и спокойно сказал «Никого не осуждаю, ни у всякого человека хватит духу пойти на войну и рисковать жизнью, вы можете идти по своим делам, господа». Опустив головы, те, кто не вышли, пряча глаза, поспешили уйти. «Бран, веди добровольцев на курсы пилотов». Я ободряюще улыбнулся, похлопал его по плечу. «Я верил в тебя, граф. Твой новый девиз – «Проворный и всегда первый!» «Вот это база пилотов. Возьми!» Я протянул ему двадцать восемь коробочек. «Если ты падешь в бою, граф, то табличка с твоим именем будет первой в зале героев и славы!» Я положил руку ему на плечо. «Ступай и обрети бессмертие, граф!» Бран уходил на подгибающихся ногах. «Крепись, Бран!» — успел шепнуть ему Карл. «На тебя смотрят остальные!»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 Он мазанул меня взглядом и поинтересовался. «Вам что-то угодно, господин?» «Мне угодно видеть господина Брунта», — ответил я и, не спрашивая разрешения, прошел к столу и сел. «Старость не радости, милок», — поделился я житейской мудростью. «Я вас слушаю», — Брунт буравил меня взглядом, что уж он хотел увидеть, было трудно понять. «Ты не слушай, а посмотри платежку, мил человек», — назвал ее номер.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 Он поднялся и показал мне рукой на дверь. Мы спустились на один уровень, ниже оказались в большом ангаре, заставленном огромными контейнерами. К одному из них он прошел и набрал код. Дверь распахнулась. «Осторожно, нас ждут», — предупредила Шиза. Я вышел в боевой режим и шагнул в контейнер. Четверо мужчин со станерами ждали нас. Оружие было спрятано, а у входа стояли три больших ящика.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 Страх — великая сила, и неизвестный очень ловко этим пользуется Небось, совет уже парализован, и высокопоставленное жулье под любым предлогом пытаются покинуть станцию, — сделал Вэвотон. Нужно срочно отправлять туда агентуру. Через пять минут в кабинет вошли начальники отделов, расселись и достали планшеты. «Сводку видели?» — спросил Вейс, туша сигарету. Дождавшись, Кивка спросил. «Ваше мнение?»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 Конкуренты убрали опасных для них силовиков и хотели запугать верхушку станции, чтобы те не лезли в разборки. «Ты думаешь, что все так очевидно?» — поморщился Вейс. Умом он понимал, что Абель прав, но его интуиция вопила об обратном. Она, как плохо настроенная дребезжащая струна, мешала думать, отвлекала и уводила куда-то в темноту. Раздвоенность начинала его злить. «А ты что скажешь, Штифтан?» Теперь он смотрел на оперативника. Тот помолчал, погруженный в свои мысли, и затем медленно произнес. «Я скажу, шеф, что у нас возникли проблемы. Посмотрите». И он обоим скинул файлы, происходящего на нижнем уровне станции. «Вам не кажется, что это один и тот же старик?» Степь. Открытый космос. Планета суровая.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 Грыз сидел по пояс голый и жрал мясо, разрывая его клыками. Уколо него суетились две орчанки, одна молодая, другая под стать грызу, немного полноватая метиска, орка и человеческой женщины. Увидев меня, они выхватили свои кривые кинжалы. Грыз рыкнул, не выпуская кусок мяса, и женщины отошли к очагу. Смотрели на меня с неприязнью, готовые встать рядом с орком и защищать его. «Здорово, грыз!»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 «Сына я могу позвать?» «Да, будет битва, бери». Грыз снова рыкнул, и женщины словно испарились из шатра. «Жди здесь, повелитель». Через десять минут у шатра стояла три десятка орков. Все воины, ни одного шамана. Меня это вполне устраивало. «Грыз», — выглянул я из шатра, — «пусть заходят подвое. Ты и твой сын войдете последними». Этим варварам с клыками кабанов приказы нужно отдавать быстро и властно, иначе уважать не будут, а еще лучше надавать по морде для острастки. Когда первые два воина вошли, я взял их за головы, стукнул лбами и уже упавших утащил на корабль. Там был отличный медблок, две действующие и восемь резервных медицинских капсул. Не отпуская рук обалдевших орков, отвел их к капсулам и уложил в них. Орки, впавшие практически в ступор, не сопротивлялись. Программа, составленная мной, рассчитана на 20 минут и готовила бойца штурмовика. Я вернулся в шатер и позвал «Следующие». Этим я врезал по ноздрям. У входа наведу всех, чтобы не шли в развалочку, как моряки по палубе, ну и чтобы остальные прониклись. За несколько часов я перетащил на корабль весь мой новый штурмовой спецназ, а еще через пару часов приступил к тренировкам. Орки, одетые в тяжелую броню, Радовались мечам и стрелометам, как дети новым игрушкам. Особенно мечам. Дай им волю, они и все тут перерубят. Поэтому я дал им на пробу пару стальных труп, и они покрошили их, как свеклу на винегрет. Учились орки быстро. Вот что значит родиться воинам. Они с первых минут поняли, как занимать места на штурмботах, вести огонь из плазменных орудий и быстро покидать шаттлы. Рассредоточиваться и брать под контроль пространство.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 Пора выдвигаться к суровой. Брыки снова заняли места по боевому расписанию, и мы ушли в прыжок. Полет занял двое суток. Войдя в сектор, корабль занял положение у одной из нескольких безжизненных планет, скрытый от станции «Звездой», и отряд перешел на авианосец. Опять прыжок, и я на станции в своих апартаментах. Нацепил иллюзию костюма вместо оркского наряда, что мне был ближе и удобнее средневекового платья,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 «Мне нужны на пять дней несколько специалистов по обслуживанию истребителей на корабле-носителе», неожиданно для самого себя, произнес я. Я почему-то, глядя на него, подумал, «Вот он, еще один вариант решения моих проблем. Брэк может настроить программу дронов, запустить их, но человек — это не машина. Человек может принять нестандартное, но верное решение в критический момент. И практический опыт никакая программа не заменит» мои пилоты-инструкторы, а не корабельные инженеры, господин. — Миллион кредитов. — Когда приступать? — Я в Урдалак Землянский, а курсанты, которые у вас прошли обучение, мои пилоты, отлет на корабль через два часа, убытие с седьмого причала. Там должно пришвартоваться мое судно. — Понял, сэр, но предоплата, скажем, 20%. Я перечислил всю сумму сразу, господин Кромваль, чтобы потом не забыть. — Замечательно. Он завис на пару секунд.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 Значился он как «транспорт общего назначения» и принадлежал Новороссийскому княжеству. Я принял образ моего начальника службы безопасности графа Танкране только в капитанском мундире и вышел на связь. Проснувшаяся Верона, не верившая своему счастью, была рядом в офицерской форме и создавала массовку. Перед помещением ее в капсулу я предложил ей несколько фамилий на выбор, что были на нейросетях погибших агентов,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 радана как самая любопытная, проходя мимо, даже приподнялась на цыпочки, чтобы заглянуть внутрь шлема. Грэйс нагнулся к ней и пошутил. «Пух!» Девушка от неожиданности попятилась и чуть не упала. Ее поддержал другой орк и довольно оскалился. радана сжалась и осторожно высвободилась из рук Громилы. Карл, как более опытный, шепнул ей. «Метаморфа, Мидера, не бойтесь». «Вот еще!»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 Тех, кто сдастся, отдадут под суд. Процесс над ними будет транслироваться по всему сектору. Вот и весь план. Кромваль даже крякнул от такой простоты. «Господин вордалак, вам не кажется, что план несколько, простите за критику, нереален? Раз, два, три и победили. Может, у вас есть детальный план?» «Нет, не кажется».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 Продолжает шифроваться, усмехнулся я. Не хочет обозначать свою принадлежность. «Аврос на связи. Предлагаю покинуть систему, иначе будете уничтожены». «Хватит шуток, Аврос. Мы ждем команды. Десант на исходных позициях. Вчера была сильнейшая буря, часть средств поддержки, а также наружные антенны вышли из строя. Еще пара таких ураганов, и мы не сможем провести операцию». «Вот оно как», – удивился я. «Нас продолжает принимать за своих». Этим непременно надо воспользоваться. Огонь по противнику не открывать, скомандовал я своим. вылетая к вам с новыми инструкциями, будьте готовы принять транспорт. Я передавал сообщение так же не показываясь. Наемники сами облегчили мне задачу. грейс десяток бойцов в первый штурмбот. Я вас встречаю в трюме корабля противника. Грэйс мгновенно сорвался с места и исчез. Я тоже пошел на выход, ловя на себе удивленный взгляд Кроумваля. «Вам подготовить отдельный транспорт?» — крикнул он мне вслед. Я только отмахнулся, мол, сам справлюсь, и прямо из промежуточного тамбура, отсекающего рубку управления от остальных отсеков корабля, телепортировался в трюм чужого авианосца. Меня на миг накрыла темнота, затем я ощутил легкое головокружение и мгновенно перешел в боевой режим. Огляделся. В трюме несколько кораблей и обслуживающие их техники — Все замерли в разных позах. Я прыгнул на мостик боевого поста и подключил брыка к общей сети. Затем я ушел вскрыт и вышел из боевого режима. «Скорее, бездельники, готовьте посадочное место. Скоро прибудет заказчик с новыми инструкциями. Встреча должна пройти гладко, иначе этот субъект наложит штрафные санкции». Голос дежурного с поста транспортного трюма разнесся по всем уголкам огромного помещения. Я в ожидании отчета брыка стоял в сторонке и наблюдал слаженную работу людей и дронов. Они споро расчищали большую площадку от гравитележек и запасных частей разобранного штурмовика, который стоял тут же. Убирали все лишнее и рассовывали по углам. «Больше места освобождайте, гость прибудет на корове!» Я уже знал некоторые определения и словечки из обиходов лоцких. «Корова — это тяжелый штурмбот «Космос Атмосфера».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 Открылись четыре люка, и из них хлынули бойцы. Вместе с ними вылетели два дрона поддержки, развернули стволы плазменных пушек в сторону техников и открыли огонь. Вспышки, грохот, отчаянные крики испуганных людей наполнили трюм. Диспетчеры замерли на своих местах, не в силах понять произошедшее. Не давая им опомниться, я вытянул аурные щупальца и вытащил энергию у троих дежурных операторов. «Все».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 Я залез в бот, сел на место командира и перенесся вместе с машиной в захваченный трюм. Вылез шеи, всклокоченные специалисты с ужасом оглядывали царивший тут разгром. Грыз со своими бойцами контролировал все пространство. Пленные, пребывая в шоке, сидели на полу, держа руки за головой. «Берите управление транспортным трюмом в свои руки», — обратился я к спецам. «Там в космосе кружат с десяток истребителей и запрашивают посадку, никого не пускать».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 У каждого орка на шлеме было целеуказание, обозначенное маркером, план отсека и направление движения. Приливная волна разделилась и стремительно разошлась в разные стороны. Орки сомнений не знали, у них была цель и худжгарх, ведущий их к победам. Впереди шли воины с мечами и дрон, за ними стрелки, отстреливающие всех, кто попадал в их поле зрения, но и сопротивления почти никто не оказывал.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 если попытаются нас отравить, расстрелять предателя без суда и следствия. — У нас нет яда, ваша милость, — подал голос один из коков. — Ага, самый смелый, — я улыбнулся. — Назначаешься начальником корабельного пищеблока, с тебя спрос. — Рады стараться, ваша милость, — подтянул он живот. — А ну, живо за работу, бездельники, — заорал он и пинком поторопил одного из зазевавшихся. Центральный пост управления кораблем был наглухо закрыт. Опущены брони стенки. ЦПУ готовился к штурму, но для меня это не стало преградой. Проникнув внутрь, я застал в боевой рубке хаос. Все куда-то пытались до кого-то докричаться, что-то сообщить. Отдавали приказы или требовали доложить обстановку, а им отвечал Брык. «Связь невозможна. Для снятия защиты отгадайте загадку».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 Его нейросеть выдала предупреждение, что его взяли на прицел и повели. Счет шел на десятой доле секунды. Важно сорваться с цели указания ракетного комплекса в самый последний момент. Бран резко ушел в сторону, одновременно с этим совершил маневр уклонения от залпа ракет и, получу радар, опустил ракету. Ощутив огромную перегрузку и на короткое время потеряв сознание, пилот сделал немыслимый вираж и, действуя на рефлексах,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 крушил технику, оборудование, проникал на подземные этажи, уничтожая все на своем пути. В какой-то момент купола не выдержали, и взрывная волна вырвалась на простор. В одно мгновение базы перестали существовать. Штурмовики для надежности проутюжили поверхность ракетами и пошли в новый заход на бронетехнику, что стремилось прорваться в колонии. Колонистов прикрывали орки. Их штурмботы высадили бойцов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 И еще через десяток секунд вспышки засверкали в другом месте. Над ними пронесся штурмовик и с воем выпустил ракеты по транспорту. Быстрые рост черки огоньков и транспорт покрылся серией вспышек. Силовой щит сверкнул в последний раз и исчез, и в ту же секунду к корпусу устремилась ракета-лаунчер, выпущенная кем-то из бойцов Грыза. За ней вторая и третья. Вездеход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 В шлемофонах пилотов зазвучал полный восторг и дикий протяжный клич «Худжгарх!». «Это что он сейчас кричал?» — посмотрел на меня Кромваль. Верона, все это время отиравшаяся рядом, прожигала меня взглядом. О худжгархи она слышала на Сивилле и теперь силилась понять, что такое я устроил здесь. «Это мифическое существо?» — кинув мимолетный взгляд на Верону, отозвался я. «Дух мщения». Кромваль кивнул. «Я встречался с метаморфами. Дикие существа и суеверные. Но бойцы отменные. Вам повезло, господин Вурдалак, что вы их наняли?» Я тоже согласно покивал. А Кромваль продолжил. «Я сразу понял, что за вами стоит какое-то сильное государство. Теперь мне ясно, что это кто-то из Ами. Только у них есть метаморфы. Вы хорошо умеете маскировать свои замыслы».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 и тем из его людей, кто изъявит желание принять подданство княжества». Верона молча кивнула, но все-таки не выдержала и задала вопрос. «А вы покинете нас?» «Я всегда э -э мысленно с вами, но у меня дела». «Да, дела», – задумчиво протянул я, вспомнив, что нагородил на Севилле. «И они требуют моего присутствия в другом месте Мидера».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 С ностальгией подумал я о прошлом. Батальон, техника, личный состав и никаких забот. Тем временем Грыз с орками врубился в расстроенные ряды наемников. Скорость, с которой они расправлялись с противником, удивила Кромваля. «Однако, однако», — повторял он, видя, как те бесстрашно сходились в рукопашную и четко, словно автоматы, уничтожали противника. Грыз вел своих воинов в бой, и все они пели какую-то варварскую песню на старооргском языке. В боевой рубке звучало что-то наподобие «курдым-бурдым башка сыктым» – «худжгарх». В руке грыза был мерцающий молекулярный меч. На самом деле это было не лезвие в прямом смысле слова, а тонкое силовое поле с интересными свойствами – маленький промышленный резак.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 Игрыз повторил его действия. Два хищника пошли по кругу, слегка согнув ноги. Оба были опытными и опасными бойцами. Оба понимали это и приглядывались друг к другу. Звуки битвы стихали вокруг орки, остановились по устоявшейся традиции. Они признали в наемнике вожака. А наемники остановились, потому что того требовал воинский кодекс. И отчасти из любопытства. Модификатор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 «Кто прибыл на помощь, Бран?» – впиваясь взглядом в голо-экран спросила Гаринда. Она только через несколько минут пришла в себя и проявила способность соображать. «Как кто?» – удивился Бран. «Его милость прибыл». Сначала она не могла поверить в чудо. Потом пришла в восторг и вместе с остальными визжала от радости и охватившего ее возбуждение. Потом, вспомнив, кем она является, попросила дать трансляцию происходящего. Наблюдая, как огромные воины сражаются и подбивают технику, она, как женщина весьма воинственная, махала кулачками, ведя бой с тенью и приговаривала. «Да, вот так, дайте им, дайте еще! Горит!» Она оглянулась на колонистов и поделилась своей радостью. «Вы видели это? Она горит!» Все видели и поддержали восторг Гаринды. Я стоял в сторонке и подзаряжался с помощью лиана.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 недолго думая назначил командующим военно-космических сил Новороссии. От имени княгини пожаловал ему баронство. Кроме того, все участвовавшие в отражении нападения тоже стали баронами. Все это я изложил на совещании, которое организовал сразу после победы. Надо ковать железо, пока горячо. На торговой станции Брык в это время купил новостной канал и его брат, не зная какой по счету, отправил ему кадры сражения.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 Я созвал совещание госсовета, что символично, на захваченном корабле, в кают-компании. Повара расстарались и накрыли царский стол. «Господа», – начал я свою, можно сказать, эпохальную речь, ну, так я про себя ее называл. «Мы перешли в своем развитии в новое качество, и вызовы, стоящие перед княжеством в этом секторе, требует от всех вас осмысления и адекватных действий. Я только обозначу опорные точки будущей стратегии, а разработать и осуществить ее предстоит вам, господа. Но это будет возможно, если вы не будете враждовать друг с другом и наладите конструктивное сотрудничество. мной сформирован государственный совет. Я оглядел присутствующих, подмечая, кто как реагирует на мои слова удовлетворенно кивнул и продолжил. Для чего он нужен? Для выработки правильной стратегии будущего и ее осуществления. Я помолчал, давая возможность вдуматься в мои слова и проникнуться. Теперь я вас представлю друг другу. Гаринда Швырник-Мудрая, графиня, генерал-губернатор, ее муж, граф Бран Швырник-Проворный, торговый представитель. Карл Штурбах, барон, глава службы безопасности. Графиня Верона Шарель, главный аналитик. Баронесса радана Я запнулся, не зная, какая фамилия у нового министра иностранных дел. Девушка, не смущаясь, с достоинством подсказала Терсей. Я кивком головы поблагодарил. Баронесса радана Терсей, министр иностранных дел княжества. Барон Кромваль новоявленный барон удивленный уставился на меня и его локтем толкнул в бок министр иностранных дел доминик кромволь опомнился он я опять кивнул барон доминик кромваль командующий военно-космическими силами теперь когда вы познакомились я скажу что необходимо сделать я задумался справятся ли они без няньки или нет ладно посмотрим первое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 «Теперь празднуйте, знакомьтесь, а я вас покидаю». И не обращая внимания на вытянувшиеся лица членов государственного совета, вышел из кают-компании. Вильд Бристхаун возвращался на торговую станцию Шлозвинга в мрачном настроении. Его поездка в офис северного филиала «Триотекс» была крайне неудачной. Его принял менеджер по связям, выслушал доклад и предложил подождать.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 который разработал и осуществил множество нелегальных операций, он хорошо это чувствовал. Кожей и обостренными нервами это состояние не давало ему покоя. Лайнер приближался к станции. Еще часа три, и он снова будет управлять операцией. Даст сигнал к началу атаки и, конечно, успешно завершит ее. А что потом? Он задумался. Какие у него варианты?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 Перед ним разворачивалась битва. Группы бойцов в штурмовой броне, сделанные «Триотекс» специально для своих сил безопасности, брали штурмом какой-то корабль. «Кино они, что ли, показывают?» – подумал он. И тут до его слуха дошло то, что говорили за кадром. «Силы самообороны СНГ производят захват корабля-агрессора. Это наемники, нанятые корпорацией «Триотекс» для захвата планеты «Суровая». На экране появились... Два больших межзвездных корабля на орбите планеты, в которых Вильд узнал Аврос, а в другом — корабль частной военной компании Ми-7, привлеченной к операции. Агент Триотекса вскочил. Еще не до конца веря тому, что увидел и услышал, он уставился на экран. Он видел кадры боев на планете, горели боевые машины, с ревом летели истребители. Сначала он был не в состоянии понять происходящее. Он не хотел верить тому, что видел.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 Радостно вскочила и затараторила. «Ваша милость, тут пришел господин...» Она заглянула в записи. «Вильдбристхаун хочет видеть вас или господина Штурбаха». Я с интересом посмотрел на вставшего со стула импозантного мужчину. Хороший костюм, а вьющиеся волосы аккуратно уложены в прическу по последней моде. Твердый подбородок и хмурый взгляд. Человек способный и решительный. Таким мне показался агент корпорации